Днем недуг как будто бы затихал, и ко мне возвращалось сознание. Тогда, совершенно изныренной болезнью, я еле-еле бродил по комнате с болью и слабостью в коленях. При каждом более сильном движении кровь приливала горячей волной к голове и застилала мраком все предметы перед моими глазами. Вечером же, обыкновенно часов около семи, как буря, налетал на меня приступ болезни, и я проводил на постели ужасную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 и не позволяет мне прервать давно уже опротившего спора. Это был какой-то кипящий вихрь человеческих и звериных фигур, ландшафтов, предметов самых удивительных форм и цветов, слов и фраз, значения которых воспринималось всеми чувствами. Но странное дело, я в то же время не переставал видеть на потолке светлый ровный круг, отбрасываемый лампой с зеленым обгоревшим абажуром.